Инга Сегодня я в полной мере ощущаю то, о чем говорил Лука в день нашего расставания. О невозможности сконцентрироваться на тренировке, потому что мыслями ты очень далеко от катка и всего, что происходит вокруг. Чувствую себя Наташей Ростовой, тщетно избегающей Анатолия Курагина, который пытается её поцеловать. Несмотря на очевидное притяжение и взаимную симпатию, «Мне все еще не дает покоя заставка на телефоне Димы, пытаясь убедить себя, что это ничего не значащая мелочь и что его влюбленные взгляды, пылкие прикосновения гораздо важнее. Но разве можно быть уверенной, что он не бросит меня, как только объявится Кира?» «На обеденном перерыве я настолько погружаюсь в размышления, что не сразу замечаю, как ко мне подсаживается Диана». «Почему не ешь?» Интересуется она, разглядывая мою нетронутую еду. Да так, задумалась. Я замечаю, что темно-русые волосы подруги заплетены в два аккуратных колоска. Помню, как ты учила меня делать такую же прическу. Но так и не научила. Улыбается Ди. Как думаешь, робко начинаю я, реально найти человека, зная только его имя? Город, где он живет, и профессию. Удивленно приподняв брови, подруга качает головой. Почти невозможно. А кого мы ищем? Ее мы греет мне сердце. Пока никого. Не уверена, что стоит это делать. Понятно. Пожав плечами, она возвращается к трапезе, а затем неожиданно добавляет. Может получиться, если у этого человека редкая профессия как у нас, например». «Точно!» — восклицаю я и беру в руки телефон. «Как успехи?» — уточняет Диана, пока я судорожно перехожу по ссылкам, которые выдал браузер. «Пока не ясно. На одном из сайтов есть информация о выставке художников-импрессионистов. Среди них значится девушка по имени Кира». Присутствуют даже фотографии ее работ, но о ней самой почти никакой информации. Только возраст, 26 лет, и название любимой картины, которая определила ее творческий путь. Стоп, картина. Вернувшись назад, еще раз перечитываю текст и убеждаюсь, что это точно она. Та самая Кира. Но стоит ли рассказывать об этом Диме? «На его месте я бы хотела встретиться с человеком, который бросил меня без объяснений, но вряд ли в этом вопросе мы с ним солидарны». Выставка пройдет через два дня в Центральной галерее города. Возможно, это единственный шанс Димы узнать правду, ведь Кира есть в списке участников. Всего-то и надо, что купить билет на поезд и заплатить за вход в галерею. И если он не готов сделать это в одиночку... Я бы с радостью поехала вместе с ним. Словно прочтя мои мысли, Дима присылает сообщение. «Дима, выйдешь ненадолго на улицу?» «Инга, сейчас?» «Дима, ага, жду тебя у входа». «Инга, буду через пять минут». Резко поднявшись со стула, я встречаюсь с вопросительным взглядом Дианы. «Мне нужно отойти на несколько минут». Говорю я ей, поем, когда вернусь. «Хорошо, покараулю твою тарелку от других голодных фигуристов», обещает она и машет мне на прощание. Понадеявшись, что не выгляжу сильно растрепанной после тренировки, я почти бегом преодолеваю длинный коридор и, оказавшись на улице, оглядываюсь по сторонам. Дима, одетый в светлые джинсы и белоснежную футболку, стоит около искусственной изгороди и держит в руке стакан с длинной розовой трубочкой. «Инга!» Зовет он меня наполненным радостью голосом. «Привет!» Здороваюсь я, подойдя ближе. Хочется коснуться щетины на его лице, но в последний момент мне удается переключить свое внимание на стакан в его руке. «Что это?» «А это тебе!» Таинственно улыбнувшись, он протягивает мне напиток ты приехал чтобы угостить меня коктейлем изумляюсь я захотелось увидеть тебя перед работой подтверждает дима кивая а заодно порадовать чем то вкусным а это точно вкусно я рассматриваю стакан притворно нахмурив брови а ты попробуй мне хватает одного небольшого глотка чтобы захотеть выпить все залпом какая то нереальная сладкая бомба «Я назвал этот коктейль «Сникерс Милкшейк». Нравится?» «Очень», — нараспев, отвечаю я. «Обещаю, что это последний вредный напиток, который я тебе приношу». Рассмеявшись, я машинально касаюсь его запястья, а он, воспользовавшись моментом, сгребает меня в свои объятия. «Инга», — шепчет он, явно наслаждаясь тем, что я оказалась в ловушке его рук. «Что?» — отзываюсь я так же тихо. «Не урони коктейль. Его губы касаются мочки моего уха. Постараюсь. Я не остаюсь в долгу и медленно провожу свободной рукой по его груди и животу. Это пресс? Хочешь посмотреть?» Хитро улыбнувшись, он начинает поднимать футболку. «Ты чего делаешь? Прекрати!» Ругаюсь я, хотя чувствую, как покраснело, увидев обнаженную полоску кожи на его животе. Очевидно, что Дима смакует каждую секунду, которая отделяет нас от первого поцелуя. Мне нравится, как он дразнит меня и как заставляет дрожать от его чувственных прикосновений, но я совсем не уверена, что выдержу и не коснусь его губ первой. «Через три дня у меня выходной», — говорит он, чуть отстранившись. «Снова поедем в парк валяться на той огромной подушке?» Предполагаю, я широко улыбаясь и смотря в его сверкающие на солнце глаза. «Можно и так», — соглашается Дима и целует меня в щеку. «Я напишу тебе». «Хорошо. Пора идти, а не то Сабрина даст объявление о поиске нового бармена». «Она не посмеет. Смеюсь я». Не хочу проверять, на что она способна в гневе. Тогда пока. Да, до встречи. Теперь он целует меня в другую щеку. Чего я не ожидала, так это того, что мне станет так одиноко без его объятий. Достав из кармана телефон, я еще раз проверяю дату, когда пройдет выставка. А затем открываю сайт вокзала и покупаю билет на поезд.